Использовав код доступа Шизаку, чтобы войти в vip комнату для конференций, изучив на мониторах данные карт полиции, они обнаружили, что весь берег помечен красным цветом опасности. К тому же красные зоны быстро расширялись вглубь суши. Число врагов оставалось неизвестным, тем не менее, учитывая скорость вторжения, они, безусловно, прибегали к значительному количеству войск. Как минимум несколько сотен. По оценке Татсу на всю операцию, вероятно, задействовано от 600 до 800 человек. Положение ухудшилось далеко за пределы первоначальной оценки, заставив Тацию снова поднять брови. «Что, чёрт возьми, это такое? Это заходит слишком далеко? Так много людей. Как такое могло произойти?» В связи с чрезмерной реакцией друзей, его мрачное лицо не привлекло никакого внимания. Они сама, хотя он не бросался в глаза, Мейки просто не могла остаться в неведении. Сестра задрожала из-за его ментальных волн, поскольку их сердца были соединены как одно целое. Несколько раз погладив сестру по голове, когда у той в глазах замерцало беспокойство, Тация повернулся к друзьям. «Думаю, все понимают, что происходит, не вдаваясь в подробности. Положение очень тяжёлое. Если потратим здесь слишком много времени, будем схвачены прежде, чем подоспеют военные. Тем не менее, сбежать тоже будет нелегко, по крайней мере, по земле сбежать не выйдет». «Со всей выключенной системой движения?» «Другими словами, мы пойдём морем?» – спросил Лео. Таце покачал головой. «Вряд ли. Мобилизованные корабли, вероятно, не смогут вместить всех эвакуирующихся». «Значит, направимся в убежище?» – предложил Микихика. Хика. Тация кивнул, но не выглядел очень уж уверенным. «Это, наверное, будет более практично. Инфраструктура довольно крепкая, но это не поможет, если разрушится само здание». «Итак, давайте направимся в подземный туннель!» Призвала идти вперёд Эрика, будто хотела броситься на дверь, но Татсу ответил «Пожалуйста, подожди!» «Нет, нельзя идти под землей! Нужно идти на поверхности!» «А? Почему?» «А, вот почему!» Увидев, что Эрика поняла без необходимости каких-либо объяснений, Татсу не мог не подумать, как ожидалось от известной семьи, опытной в боевой магии. Тем не менее, его «Пожалуйста, подожди!» относилось к большему. «Также можете дать мне немного времени?» «Это не проблема, но зачем?» Склонила голову и спросила Ханока, видя, что Татция попросил ещё задержаться, несмотря на то, что знал лучше других, что дорога каждая секунда. Хотя сам вопрос подразумевал под собой согласие, это был её способ выразить свои эмоции Татция. «Я хочу удалить данные на демонстрационных устройствах». «Ах да, на них враг тоже мог нацелиться», добавил Микихика. Хика, все кивнули. «Шиба! Яшида!» Таца и Мики Хика возглавляли группу на пути от лифта за кулисы и были призваны остановиться тяжёлым голосом, пришедшим из живота. Они знали лишь одного человека, который мог говорить таким сильным голосом. «Дзимонзи-сэмпай!» Повернув голову, они обнаружили бегущего Дзимонзи-кацато вместе с Хатори и Саваки, следующими за ним. Все требовали были одеты в кевлар с легкими пуленепробиваемыми пластинами. Того, что Кацтос его мощной магией барьера надел бронежилет, было достаточно, чтобы подтвердить, насколько страшным было положение дел. «Все остальные собрались вместе. Вы что, не успели эвакуироваться?» Другими словами, им следует быстро эвакуироваться. «Просто на всякий случай мы хотели удалить данные из демонстрационных устройств, чтобы предотвратить кражу. Ну а что за всех остальных? Думаю, что двигаться одной группой предпочтительнее, чем разделиться». Чтобы скрыть то, что они буквально взломали секретную комнату для конференций, Татси немного запнулся, решая, как всё объяснить товарищам, прежде чем прийти с этой безобидной ложью. Первая половина была правдой. «Но остальные ученики уже пошли в подземный тоннель», — сказал Хаттори. «Что не так с подземным тоннелем?» — сразу же спросил Саваки, ловко заметив тонкие изменения в выражении лица Татси, когда тот поднял брови. «Не скажу, что это неправильно», — «Но подземный туннель не ведёт прямо в убежище, поэтому есть возможность, что они могут наткнуться на другие организации. Я Лишь возможность. Хочешь сказать, есть вероятность, что они идут прямо на бой?» Спросил Хаттори, «Не дав Тацу закончить?» Нет, хотя фраза звучала вопросительно, на самом деле он уже пришёл к ответу. «В подземном туннеле будет ограничена свобода движений. Нельзя будет ни скрыться, ни сбежать. Поэтому вероятность оказаться вынужденными столкнуться прямо с врагом существует» поэтому я решил продвигаться над землей». Кадсто принял решение быстро. Хатури, Словаки, идите сейчас же за Накадзо». «Да, принято!» Видя, как они двое побежали, Кацто взглянул на Тацию. В этом взгляде был намёк на выговор. «Шиба, ты хитёр, но твои действия кажутся слишком осторожными». Конечно, Тация понял, на что намекал Кацто. Тем не менее, он также не мог это откровенно принять. Впрочем, он никак не опроверг его слова. Нет необходимости говорить что-либо ещё. Водвигаемся. Понял. На этот раз Кацто последовал за цитацией, осознавая необходимость цели Тации, Кацто решил ему помочь. Тация понял это без слов. Что вы все делаете? Остановился Тацией и сделал замечание, когда вернулся за кулисы, где были демонстрационные устройства. Не только Сузны и Сори не могли эвакуироваться и толпились вокруг устройств. Здесь также были Мари, Канон, Кирихара и Саяка. «Недалеко стоя на страже?» «Удаляем данные». То, что они делали, было совершенно очевидно. По-настоящему Татсо хотел спросить, почему вы всё ещё здесь? Татсо не получил ответа от буквального ответа Сузуне. «Саегуса, вы все не эвакуировались?» «Рентяны и Сорикон делают всё возможное. Как мы можем просто их покинуть и бежать первыми?» Кацто озвучил мысли Тации, но также потерял дар речи, когда услышал этот совершенно естественный ответ. С этим устройством мы разберемся. А ты можешь разобраться с устройством в комнате отдыха, Шибакон. Если сможешь, уничтожь, пожалуйста, и модели, оставленные другими школами. Закончив здесь, мы тоже пойдём в комнату отдыха. Там мы решим наш следующий шаг. Услышав просьбы, приказы, и ссори, каноны Мари, Тацу и Кацту развернулись. Тацуя в сопровождении Миюки, он никого с собой не взял, поскольку не хотел, чтобы другие видели, как он разлагает специфичные данные, оставляя при этом пустые устройства хранения. Закончил обход комнат отдыха, остальных школы вернулся. К этому времени Сузуне и остальные уже закончили работу за кулисами и тоже вернулись в комнату отдыха. «С возвращением! Ты быстро!» «Но что?» «Все данные в оставшихся устройствах уничтожены!» — ответил Татсу на вопрос обручённой пары и Сори Канон. «А как ты это сделал?» — задала следующий вопрос Канон. Хотя такое так было ожидаем, изумление было неизбежно. Увидев на Канон такое выражение лица, тацу ответил просто. «Секрет. Канон, нельзя спрашивать о работе заклинаний других волшебников. Это против правил, помнишь?» Заговорил никто иной, как Иссори. Канон явно не желал отступать, но всё же послушно сдалась. «Итак, сейчас мы должны решить, что делать дальше», — сказала Мари и посмотрела на Майюми. В гавань вторглось лишь одно враждебное судно. Пока в Токийском заливе не обнаружено больше ни одного судна врагов, мы не знаем, сколько врагов на Земле, но они обосновались на всей береговой линии. Наземные коммуникации практически полностью отключены. Ещё одно дело, за которое мы должны благодарить мобильные силы. «Какова их цель?» — спросила Сори. Майюми и Мари обменялись взглядами. «Пока мы можем лишь гадать», — ответила Майюми. Раз они атакуют Якогаму, то должна быть цель у них единственная возможная. Строго говоря, Киото такое же. Филиал магической ассоциации. Вмешалась Канон, прежде чем Тао успела закончить. Точно, цель — главная база данных магической ассоциации. Но поскольку все основные данные собираются и в Киото, и в Якогаме, следует также учесть, что многие специалисты и учёные собрались на конкурс диссертаций. Майами Криво усмехнулась на тревожное отношение Канон и добавила несколько слов. «Когда прибудет спасательный корабль?» – спросила Мари, или скорее хотела убедиться. Майами ответила не очень уж позитивно. «Грузовому судну береговой охраны для прибытия требуется ещё 10 минут. Однако эвакуации ждёт много народу. В одно судно все они не поместятся». Информация о Майами согласовывалась с тем, что Татсу и компания получили ранее, другими словами, однозначно будут люди, которые не смогут эвакуироваться накадзо и остальные, пошедшие в убежище, к сожалению, сделали страхи на реальностью. По пути они натолкнулись на мобильные силы и завязли с ними в бою. Тем не менее, последний раз Накадзо-сан передавала, что врагов совсем немного. «Застряти не должны не слишком надолго», — продолжила Сузуне после Майюми. «Как все слышали, положение у нас не из лучших. Хотя мы не знаем, сколько места осталось в убежище, нам уже слишком поздно идти к спасательному судну». «Поэтому я считаю, что мы можем пойти лишь в убежище. Что думаете?» Майоми Мари Сузуне. Исори Канон Саяка. Тацуя, Юки Эрика, Лео, Микихика, Мизуки, Ханока Шизуку. Больше 14 человек. Кацта взял Кирихару, который первоначально оставался для защиты Сузуне, и пошёл проверить, остались ли ещё вовремя сбежавшие люди. Три ученицы третьего года замолчали, наверное, хотели услышать мысли младших. Тем не менее, те думали так же, как и Мария. «Я тоже согласна с твоим мнением, Марине!» Ученики второго года вроде канон, наверное, полагали, что нет другого выбора. Все ученики первого года посмотрели на Тацию. Мари посмотрела на него вопросительно, а у него глаза смотрели в совершенно ином направлении. Быстрее, чем глаза могли уследить, он поднял серебряный кат. анисама сама Тация-кун!» Будто ответив на вопросы Миюки и Маюми, Тацию нацелился на стену и нажал на спусковой крючок. Тацию ни на мгновение не забывал, что вокруг так много свидетелей. Но в эту секунду не было времени волноваться о секретности. Заметил он по чистой случайности. Наверное, это говорили инстинкты, которые выковал в нём Якума. Он много раз повторял Тацию не слишком полагаться на элементальный взгляд, и это, похоже, сейчас принесло плоды. Охваченный невероятным чувством опасности, Тацию расширил свой взгляд за стену, чтобы прочитать сигнал. На них и большой физический объект. Если бы здесь был каста, то исход мог бы быть другим. Если бы воровались вражеские солдаты, то можно было бы оставить их на Майюми или Мари. Если бы позволило время, то можно было бы позволить Миюки с этим разобраться. Однако в это мгновение лишь магия Тацуи была способна справиться с приближающимся большим бронированным грузовиком. Длина 4 метра, ширина 3 метра, общий вес 30 тонн дня уровень сферы прицеливания, чтобы вместить равномерный подъём улицы и весь большой грузовик вместе с бронёй, Тоддсу активировал магию разложения «Туманное рассеивание». В один миг большой грузовик превратился в пыль. Водителя выбросило из кабины вдруг исчезнувшего автомобиля, он покатился прямо вперёд и врезался в стену. В стену конференц-центра по инерции посыпалась пыль и остатки металла, всё, что осталось от большого грузовика. С внешней стороны стенка чуть посыпалась, но внутри не было никаких повреждений. Тем не менее, мир не был таким удобным, чтобы никто не заметил, что сейчас произошло. «Только что... что?» – с ужасом спросила Майюми. Тацию захотелось щёлкнуть языком. Она, видно, заметила, что только что случилось, в точности, как он отревожился. Должно быть, увидев, куда он смотрит, она применила сенсорную магию «Многомерная сфера», чтобы заглянуть за стену. Однако, к счастью, отвечать не было необходимости, хотя вопрос это лишь отложило. Когда Майоми расширило зрение, лицо у неё побледнело по совсем другой причине. Тация понял почему, когда и сам расширил свой взгляд. «Похоже, людей, которые остались в конференц-зале, враги посчитали опасными», — подумал Татция. Поскольку солдат, которые вторглись в конференц-зал, схватили, и битва у входа превратилась в разгром, цель сместилась от захвата к уничтожению. Часть сознания холодно анализировала обстановку, как если бы он не был её частью, тогда как остальная энергия была направлена к магии, которая могла встретить дождь управляемых ракет. Тем не менее, на этот раз Тацию не было необходимости что-либо делать, стена комнаты, в которой они стояли, покрылась множеством слоёв магических барьеров. Прежде чем ракеты смогли поразить стену, их атаковали с фланга звуковыми волнами, из-за чего все ракеты взорвались на подлёте. «Простите за ожидание», – Услышав внезапный голос снаружи, Итатсу и Майоми сменили своё зрение до диапазона обычных глаз, будто ожидая этого действия, хотя он и вправду хотел верить, что характер у неё лучше. Женщина вошла в комнату ожидания. «Ха? Ха? Не может быть! Кёконе? Давно не виделись с Внезапно появившись, Фудзибайси улыбнулась и поприветствовала Майоми как старый друг.